Дэнни бессильно прошептала Хэлли. «Они были практически одни в центре площади, если не считать голубей машин, разрывающих пелену дождя». В голове Хэлли пронеслась мысль, что она не так представляла себе встречу с дочерью, совсем не так. «Кто вы, — повторила Дэнни жестко, требовательно, — откуда знаете мое имя, откуда узнали, где я нахожусь? Я искала тебя, — созналась Хэлли, я искала тебя так долго». Говоря это, она почувствовала, что Дэнни тянет руку, пытаясь освободиться. Занервничав от мысли, что может снова потерять ее, Хейли крепче сжала ладошку девочки. И напрасно. Дэнни начала отбиваться. Она стукнула Хейли ногой по голени, и сейчас, под дождем, была похожа на звереныша, на маленькую дикарку, непривыкшую к человеческому обществу. Дэнни строго сказала Хейли, «Дэнни, перестань, я что-то должна тебе сказать». Но эти слова пропали даром. Дэнни продолжала сопротивляться. От Хейли потребовались все ее силы, чтобы удерживать девочку. «Уйдите!» — кричала Дэнни. «Уйдите!» — оставьте меня одну. Но чем сильнее она сопротивлялась, тем крепче держала ее Хейли. Она ухватилась за руку дочери с таким отчаянием, словно это было единственным, что имело смысл. В ушах у нее стоял крик Дэнни. Испуганная стая голубей снялась с того места, где они стояли и улетела. Девочка казалась обезумела. Хейли продолжала крепко держать ее. «Успокойся, Дэнни», — сказала она, пытаясь говорить ровным голосом. «Успокойся. Я что-то должна тебе сказать. Пустите меня, пустите». «Я не могу отпустить тебя, Дэнни», — прошептала Хейли. «Я никогда не смогу отпустить тебя». Крики замолкли и сменились завываниями, почти нечеловеческими. Казалось, все слова вылетели у девочки из головы, и она не могла по-другому выразить свой страх и потрясение. «Слушай меня», — сказала Хейли. «Ты должна меня выслушать. Я искала тебя так долго, с тех пор, как она запнулась». Да не смотрела на нее. В широко раскрытых глазах таился страх. Но они были устремлены прямо на Хейли. И вот и улетучились последние сомнения, что это ее дочь. Можно называть это материнским инстинктом или как-то еще, но это была ее девочка, ее плоть и кровь, ее малышка. Что-то, должно быть, отразилось у нее на лице, потому что Дэнни еще раз повторила свой вопрос. Но уже так, словно была готова услышать ответ. «Кто вы?» — прошептала она. Хелена мгновение закрыла глаза, а потом открыла их снова. В конце концов она сказала это, выговорила слова, которые повторяла про себя так часто. Она представляла себе эту сцену по-другому, более счастливой, более радужной, но то были фантазии от реальность. «Я твоя мама», — выдохнула она, — Слова как-то плохо выговаривались, голос дрожал. Поэтому она начала снова. «Я твоя мама». Сначала она подумала, что Дэнни не слышит ее. Выражение детского лица не изменилось. Во всяком случае, по нему не было видно, что думает девочка. На нем не обозначилось удивление или радости. Дэнни просто смотрела перед собой и не произносила ни слова. И только спустя некоторое время ноги девочки подогнулись. Дэнни стала падать на землю, но Хелли поддержала ее, и, сделав это, она неловко заключила дочь в свои объятия. Это выглядело неуклюже, как-то неуместно. Исхудавшее тело Дэнни было холодным и неподатливым, но Хелли это не остановило. Она крепко обвела руками дочь среди шума дождя и, проезжавших мимо машин, прижала к себе, чтобы передать ту нежность, которой девочка заслуживала. Она сжимала ее в объятиях чрезмерной горячностью женщины, наверстывающей упущенной. В квартире царила мертвая тишина. Элли стояла абсолютно спокойная. мог знает, сколько времени она оставалась в таком положении с тех пор, когда я не покинула квартиру. Несколько долгих минут — это точно. Она ощущала странное спокойствие, словно безумие, охватившее ее, когда она напала на Бакстера исчезла само собой покинул покинула ее, как пустую оболочку. И хотя ожог на лице все еще болел, она, казалось, этого не замечала, но она и в самом деле почти ничего не чувствовала. Спустя некоторое время она обернулась, чтобы посмотреть на Бакстера. Вокруг тела растеклась лужа крови с извилистыми краями. Часть ее впитал тонкий плотный ковер. Много крови было и на одежде Бакстера, он выглядел зловеще. Даже более зловеще казалось Элли, чем при жизни. Она смотрела на него некоторое время, не совсем веря в то, что он мертв, что это она его убила. Какая-то часть ее хотела, чтобы он вдруг сел, и жизнь пошла бы привычным чередом. Но этого никогда уже не могло случиться.